То же самое и с ментонами, хотя вторая беседа с ними новых улик не добавила. В целом список остался прежним, сместился лишь акцент подозрений. Даже полноценный ночной сон ничего для Алика не прояснил. Он послал за Дейзи. Когда лакей постучал в ее дверь, она смотрела в окно. Небо заволокло тучами, упали первые капли дождя. К утру снег, скорее всего, растает, и зловещая улика дыра во льду уйдет в прошлое. Дейзи поспешила в голубой салон. Алик радостно ее поприветствовал и доверительно сообщил. «Надеюсь, вы сумеете выровнять мои мысли, а то они все время ходят по кругу. Мои тоже. Я никак не могу сосредоточиться на статье и почему-то все меньше верю в реальность происходящего. Хорошо бы мне все это просто приснилось». «Если вы не хотите...» «Нет-нет, я помогу, чем сумею». «Спасибо. Давайте для начала вернемся к Марджаре». Она настолько убедительно разыграла истерический припадок, что даже доктор поверил. Однако я готов поклясться. Объясняя мне причину своего поступка, леди Марджори смутилась по-настоящему. Нельзя ведь покраснеть намеренно? Нет, конечно. Правда, моя подруга Люси, с которой мы вместе снимаем дом, такое умеет. Просто начинает думать про что-нибудь ужасно неприличное. По ее словам, румянец – неотъемлемая часть флирта. «А у меня не получается», – печально добавила Дейзи. «Значит, это тоже могло быть притворством. Что, если леди Марджори не красилась сегодня специально?» «Разыгрывала невинность?» «Возможно, но, по-моему, ей просто было перед вами ужасно стыдно». «Не исключено!» Леди Вентуатер поступила наоборот. Попыталась косметикой скрыть следы слез. «Это по моему совету. Вот как?» «Все равно ее печаль выглядит странно, ведь графине больше не нужно опасаться Аствика». «А она не в печали!» Аннабель плакала из-за невероятной доброты лорда Вентотера. Дейзи наморщила носик при виде недоверчивого лица Алика. «Конечно, у мужчин чужая доброта слез не вызывает, однако, поверьте...» «Хорошо!» Граф проявил к жене невиданную доброту. Жена расплакалась. «Он в курсе любви младшего сына к мачехе?» «При чем здесь это?» «Как знать!» У меня уже ум за разум заходит. Я хватаюсь за соломинку. Я тоже задавалась таким вопросом. Лорд Вентоттер не видел, как Джеффри смотрел на Аннабель в гостиной. Не видел графу фотографию. Он вполне может считать, будто Джеффри напал на брата исключительно из благородных побуждений. Хотел защитить Аннабель или даже отца. Графа ведь обвинения Джеймса тоже задели. Верно. Знал, знает ли его светлость о том, что Аствик шантажировал графиню? Или лицо графа на фото искажено обычной ревностью? Не уверена. Он посетовал, мол, Аннабель что-то скрывает. Однако, насколько я поняла, лорд Вентуотер не разгадал, что дело в какой-то ее прошлой тайне. Он, скорее, не сердит на жену, а расстроен и опечален. Наверное, хочет, чтобы Аннабель ему доверилась. Чтобы она верила ему так же, как он верит ей? Алик умолк, поскольку в раскрывшейся двери возникла голова Лакея. «Да, в чем дело?» «Вас к телефону, сэр. Инспектор Жилет из Уинчестера». «Спасибо, сейчас буду». Алик вскочил. «Эрни, найди Тома, пусть идет парадный зал. Если это то, о чем я думаю, мы уезжаем». Дейзи последовала за инспектором, чтобы узнать о его дальнейших планах. Она ждала в стороне, а он слушал, быстро говорил и вновь слушал. Вошли сержант с констеблем, и Алик повесил трубку. Жилет сообщает о смерти Астрика Пейну, и тот созрел для разговора. «Надеюсь, Том, пока мы доедем, парень не передумает. Эрни, ты вновь остаешься здесь дежурить. Мисс Дел Римпл, благодарю за помощь. Мы вернемся». Алекс с Трингом поспешили через заднюю дверь в гаражу. Дейзи вышла на парадное крыльцо, глотнуть свежего воздуха. Через несколько минут по подъездной аллее промчался желтый малютка Остин и исчез в дождливом Мареве. Дейзи зашла в дом. В холле безутешным столбом застыл Пайпер. «Вам бы, наверное, хотелось присутствовать при допросе, Пейна?» — посочувствовала она. «Да, мисс, еще как! Вы больше не нужны здесь, иначе мистер Флетчер вас бы не оставил». «Вы работали с ним раньше?» «Нет, нет, я ему очень нужен, очень, поэтому он меня и оставил». «Ну что ж, если вы так считаете...» «И все-таки вы работали с ним раньше?» «На выездном деле. Первый раз, мисс. Его часто отправляют на выезды?» «Частенько, мисс. Он у нас главный по всем ювелирным ограблениям, да и по другим делам, где замешаны важные шишки. Шеф умеет с такими обращаться. У него манеры, знаете ли». Дейзи отметила, что ее Пайпер к важным шишкам больше не относит. Желая побольше разузнать об Балике, она небрежно осведомилась – «Его семья, должно быть, очень по нему скучает, ведь он постоянно в разъездах». «Полицейские вечно перерабатывают, мисс!» Не разгадав подтекстом вопроса, ответил констебль. «А мы, детективы, так вообще день и ночь на службе. Моя девушка в курсе, с кем связалась». Не успела Дейзи проявить вежливый интерес девушки, Пайпера, как зазвонил телефон и в холле, как по волшебству, материализовался Дрюк. — Спрашивают старшего инспектора, — объявил он. — Он уехал, — растерянно сказала Дейзи Я отвечу, — значительно кивнул Пайпер и забрал аппарат Удрю. Дворецкий исчез так же быстро, как и появился. — Алло, алло, — говорит констабль Пайпер из уголовной полиции. Трубка сердито закудахтала, не дав Пайперу объяснить отсутствие начальства. Он торопливо пошарил в кармане и взлёг записную книжку и карандаш. Дейзи помогла раскрыть книжку, и Пайпер принялся что-то лихорадочно строчить. «Да, сэр, вроде бы понял, только...» «Алло, оператор!» «Черт возьми, оборвалось!» Он покраснел. «Простите, мисс!» «Ой, да не переживайте, кто звонил, что вам сказали?» Констебль ошеломленно посмотрел на свои каракули. «Это был доктор Ренфу, мисс, патологоанатом. Он говорит, что покойный утонул не позже, чем через два часа после ужина».